Глава вторая. Знакомство. Лениво потянувшись на кровати, я перекатилась на бок и пару раз моргнула. Мягкий солнечный свет заливал комнату, освещая большие настенные часы. Я проспала начало учёбы. Анна, появившись из-за шкафа, невозмутимо взирала на мои попытки выпутаться из захвата одеяла. Кира, пары начинаются в 10. У тебя есть полчаса, чтобы привести себя в порядок, а потом ещё целый час на завтрак. А что, так можно было? И никаких ранних пободок? Это развлечение для военных академий. У нас же самое лояльное и позитивное руководство. Вот уж точно. Второй день осени радовал ярким солнцем и голубым небом. Воздух уже успел прогреться, недвусмысленно намекая на предстоящую жару. Надев лёгкую рубашку и брюки, я присела на кровать, ожидая соседку. Выпорхнув из ванной, она покрутилась, демонстрируя наряд. Шифоновое зелёное платье мягко очерчивало контуры девичьей фигуры, демонстрируя все достоинства. Ты точно ведьма. Чувствуется в тебе кровь нимф. Многие ошибались и весьма дорого платили за свою ошибку, потому что обидеть ведьму может каждый. Не каждый может пережить, прорекламировали мы одновременно известную мудрость и рассмеялись. Сегодняшний путь от общежития до столовой оказался значительно короче. Проходя мимо команды по ашарле, я заметила, как один из двуликих поглядывает на Анну. Кажется, у тебя есть поклонник. С этими словами я незаметно указала на Пола, гипнотизирующего соседку взглядом. Слегка покраснев, Анна зашагала быстрее. Как и в прошлый раз, мы подошли к столу и сделали заказ, а потом прошли к свободному месту. Я сидела и хрустела хлопьями, когда соседка с загадочным видом произнесла: "На тебя смотрят. Слева Брайан, а возле двери стоят Сэм и Тим. Не только на меня. Ребята со вчерашнего дня развлекаются осмотром новичков". Я пожала плечами, не отвлекаясь от завтрака. Вопрос только в том, кого сочтут достойными внимания столь великих персон. Езвишь? Если только самую малость. Не люблю зазнаек, а эти мальчики светятся самодовольством. Поверь, не без основания. Но посмотрим, что из всего этого выйдет. Послезавтра к мы вернулись в комнату, собрали всё необходимое для занятий, и начался первый учебный день. По расписанию планировались обычные уроки: математика, история, языковедение и зельеварение. Но кто бы мог подумать, что на математике мы будем вычислять скорость полёта Феникса, на истории знакомиться с местами скопления древних сил, а на языковедении разбирать состав эльфийских рун. И только зельеварение порадовало привычным материалом, начавшимся с сфитов и классификации трав. Занятия оказались настолько увлекательными, что я даже не заметила, как пролетело время. Вернувшись в комнату, я застала Анну, рыскающую в дебрях шкафа. Что-то случилось с твоим платьем? уточнил я. А? Да нет, с платьем всё в порядке. Просто сегодня такой важный день, а я не знаю, что надеть. Говоря это, Анна так ни разу и не посмотрела на меня, продолжая в огрипную деятельность. И в чём его важность? Ну как же? Сегодня будет бал. Действительно, невероятно важное событие. Хмыкнув, я бросила сумку на пол и с удовольствием упала на кровать. Это ты так пытаешься продемонстрировать, что никуда не пойдёшь? Именно. У меня информационный перегруз. И всё, чего я желаю это немного тишины и покоя. Твоим мечтам не суждено сбыться. «Пока ты живёшь со мной, а это будет до конца обучения, мы ходим на все праздники, и это не обсуждается». «Анна», — попыталась возразить я, — «даже и слушать ничего не хочу. Когда ты ещё повеселишься, если не сейчас? После выпуска нас ждёт практика, потом работа и семья. Поверь, на себя времени совсем не останется, так что, пока есть возможность, отрывайся на полную». «Не ведьма». О божественный оратор, прокомментировала я прочувствованную речь и увернулась от полетевшего в меня кома из вещей. Ладно, схожу с тобой. Тогда переодевайся. И так хороша, отмахнулась я. Даже и не мечтай идти в этом. У тебя есть платье? В брюках удобнее. Не спорю, но для разнообразия в гардеробе нужно иметь несколько базовых вещей. среди которых обязательно должно быть маленькое чёрное платье. А у меня как раз такое завалялось. Вот пусть и дальше валяется. Никаких платьев. Поверь, это то просто тебе понравится. Не поверила, но моё мнение уже никого не интересовало. Огромное помещение тонуло в тьме, изредка разгоняемой неоновыми иллюзиями космоса и порящащими огнями. Звуки музыки пронзали тело, заставляя каждую частичку приходить в движение. Отголоски басов скользили по нервным окончаниям, лаская и увлекая за собой в бешеный вихрь танцующей толпы. Стильненько. Ещё бы. Пусть Алексей из Терво Но праздники всегда организуют в лучшем виде. Улыбнувшись кому-то в толпе, Анна активно замахала рукой. Через минуту возле нас оказались две абсолютно одинаковые девочки, одетые в совершенно одинаковые платья. Симпатичные высокие блондинки с голубыми глазами, чуть вздёрнутыми носиками и розовыми полными губами мечта любого парня. Близняшки ли? Знакомьтесь, это Кира Кира, это близнеашки. Я догадалась. А имена у вас есть? Меня зовут Нейла, хмыкнула девчонка справа. А я Лейла, отозвалась левая. Но для друзей мы действительно просто близнеашки. Кстати, классный наряд. Спасибо, вздохнула я и покосилась на довольную Анну. Неугомонная соседка всё-таки впихнула меня в своё чёрное платье с тонкими лямками и весьма вызывающим декольте. Сверху прикрыла его белым удлинённым пиджаком, а акцент сделала на массивные золотые украшения. Единственное, что я отстаивала это были кеды вместо босоножек. В целом получилось действительно неплохо, но непривычно. Заслышав первые аккорды популярной в этом сезоне песни, мы дружно отправились на танцпол. Анна двигалась плавно и соблазнительно, вызывая закономерные подозрения. Оглядевшись по сторонам, я заметила Пола, наблюдавшего за ней. "Слушай, твой вздыхатель напоминает маньяка. Почему это смотрит, но не подходит?" скромняшка усмехнулась ведьма. и активнее задвигала бёдрами. Он пускает слюни с прошлого года, ещё чуть-чуть, и я его дожму. Я даже не сомневалась в этом. Моя уверенность подтвердилась, когда заиграла медленная мелодия. Анна тут же оказалась в объятиях Дволикова, довольно улыбаясь. Потанцуем? Вопрос отвлёк меня от созерцания развивающейся любовной истории. Обернувшись на голос, я попала в кольцо мужских рук, нагло сомкнувшихся на моей талии. В алых глазах вампира мягко переливались отблески космических вспышек. Если тебе не жаль своей ноги, то можешь рискнуть. Ради тебя, крошка, я готов на любые испытания. О да, мой герой. Наверное, после этой фразы я должна была растаять ванильным мороженым, но увы, Ведьма во мне была сильнее. Именно она, гадёнка похихикала над пафосной фразой, а затем весьма ощутимо потопталась по ноге парня. Его счастье, что я была без каблуков. Как тебя зовут? Кира? Но мне почему-то кажется, что ты и так это знаешь. Знаю, но я воспитанный мальчик и предпочитаю знакомиться лично. А я Джеймс. Глава крыла второго курса. Прости, я плохо знакома с иерархией вампиров и их бытом. Неудивительно, обольстительно улыбнулся новый знакомый, поправляя выбившуюся из причёски прядь длинных чёрных волос. Мы ведём довольно закрытый образ жизни и раскрываем свои секреты только избранным. В последней фразе сквозил большой намёк, от которого я невольно улыбнулась. Сделав очередной вдох, я почувствовала, как закружилась голова. Приятный цитрусово-кофейный запах заполнил нос и рот, заставляя кровь бежать быстрее, разливая по телу странную истому. "Хороший парфюм", пробормотала я, делая ещё один глубокий вдох. "Это мой собственный запах". Он чуть ослабил хватку и заглянул мне в глаза. Вампиры всегда пахнут так, как хочет их жертва. То есть я твоя жертва. Рука парня медленно поползла по спине, опускаясь всё ниже и ниже. К счастью, песня закончилась раньше, чем Джеймс успел получить электрическим разрядом по наглой конечности. Перед тем как совсем убрать руку с моей поясницы, он шепнул на ухо: Если захочешь узнать больше о вампирах, обращайся, и я с огромной радостью посвящу тебя во все тайны. Одарив меня ещё одной соблазнительной улыбкой, он сделал шаг назад и растворился в толпе. Вздохнув, я устало покачала головой и отправилась на поиски девчонок. Вот именно за такие инциденты я безумно не любила вечеринки. праздник праздникам, но наглость не людей иногда бесила. Азлиться мне было противопоказано. Учебная жизнь накрыла с головой, выпивая все соки из молодого организма. За последующие после балы дни я видела и сны и девочками только мимолётом. Сталкиваясь в библиотеке или коридорах, сил хватало лишь на то, чтобы доползти до кровати, но посещаемые занятия того стоили. Как-то утром, полусонным состоянием поглощая завтрак, я краем уха слышала щебетание близняшек. Если он идёт сюда, то наш столик станет темой дня для сплетен. Лине вовернувшись, я заметила приближающегося к нам Брайана. На его симпатичном лице расцвела ослепительная улыбка, а звериные глаза слегка засветились. Каштановые волосы, находящиеся в небольшом беспорядке, придавали парню озорной вид. Кинув равнодушный взгляд, я вернулась к изучению содержимого своей тарелки. "Привет, красавицы", поприветствовал он. "Как ваши дела?" "Невероятно", восторженно выдохнули Нейла и Лейла, на что парень ещё шире улыбнулся и повернулся ко мне. Кира, тебе наверняка известно про традицию о Шарле. Заметив моё недоумение, Брайан пояснил: каждый год одна из первокурсниц становится хранителем талисмана команды. Мне бы хотелось, чтобы в этом году хранителем талисмана стала ты. Это несомненно огромная честь. Начала я мысленно перебирая поводы для отказа, но никаких но Команда и администрация одобрили твою кандидатуру. Так что отказов не принимаются. Люблю, когда меня ставят перед фактом, даже не поинтересовавшись мнением. Но чтобы не идти на конфликт, придётся быть мягкой и пушистой. Допустим, я соглашусь. Что мне нужно будет делать? Подойти после пар к преподавателю по физической подготовке, она всё расскажет. Брайан улыбнулся, кивнул всем сидевшим и пошёл к своему столику. Весёт же некоторым, восхитилась Анна. После этого события ты станешь знаменитой. Это последнее, чего бы мне хотелось, пробурчала я. И вам не кажется странным, что из всех новеньких выбрали именно меня? А почему ты удивляешься? Даже для ведьмы ты слишком красивая. Отозвались близнеашки. Слишком красивая, прозвучало как упрёк. Есть немного, но увы, это констатация факта, улыбнулись сёстры. Мне кажется, тут дело больше в твоей невосприимчивости. Заметь, ты единственная девочка, не пускающая слюни по нашим красавцам, предположила Энн. А надо было. Видимо, но уже поздно. Так что не удивляйся теперь, что все они нацелились завоевать тебя. Мужское эго вещь хрупкая. С этими словами Анна встала из-за стола. Поднявшись, я подхватила поднос и пошла следом за ней. Есть практический совет, как отвертеться от договорить они успела. Споткнувшись о резко выдвинутый стул, я неловко дёрнула руками. Чашка с молоком и остатками хлопьев подлетев вверх и зависнув в невесомости на мгновение, приземлилась на светлую голову Алексея. Прости, начала я, но была остановлена противным визгом неуклюжей курицы. Голубые глаза буквально сверкали праведным гневом, а через чур пухлые губы исказила гримаса злости. В данный момент даже спорить не буду. Ещё раз извини, это вышло случайно. Попыталась я сгладить конфликт, но девчонка явно была иного мнения. Это тоже получилось случайно. С этими словами мне в лицо полетел сок из стакана Алексея. Инстинкты сработали раньше меня. Магический всплеск остановил полёт напитка, а затем развернул в обратном направлении. В итоге к молоку и хлопьям на голове принцессы добавился ананасовый сок. дрянь. Честно говоря, мне было абсолютно плевать на оскорбления. Больше волновал неконтролируемый всплеск магии, который наверняка заметили. Довольно. Тихий, но властный голос директрисы прокатился по залу. "Алексея, будь добра, сходи переоденься. Да, мисс Винтер", покорно отозвалась девушка, тут же переходя на другой тон. "Мисс Кейн, Вас жду в своём кабинете. Гадство. Проходи и присаживайся. Я сейчас вернусь. В кабинете миссис Винтер было уютно. Он больше напоминал домашнюю гостиную, чем рабочее место. Повсюду висели магические платины со снимками студентов и преподавателей. Разнообразные картины с изображениями животных и фантастических пейзажей. В шкафах стояли книги и искусные хрустальные статуэтки. А на рабочем столе ютились стопки аккуратно сложенных папок, тесня рамку, в которой красовался снимок маленькой девочки и двух женщин. В одной из них я узнала директрису. Кира, почему ты подала заявку на ведический факультет? От средицаня антуража меня отвлёк голос миссис Винтер. Я, видимо, в 13-ом поколении это самый логичный выбор. От чего же? Тебе бы отлично подошёл стихийный факультет. От столь щедрого предложения я откровенно наpregлась. Возможно, мне действительно бы подошёл этот факультет. Вот только я не горела желанием развивать данные силы. Откровенно я боялась их. и надеялась со временем его вовсе заблокировать я не настаиваю милая определение специальности дело сугубо личное и никто не имеет права навязывать свою волю другому мне просто стало интересно почему ты будучи обладательницей водной стихии не поступила на другой факультет у меня не очень хорошие отношения с даром поэтому я стараюсь не использовать его лишний раз Это получается спонтанно, без моего участия. Тогда тем более стоило выбрать стихийников, чтобы овладеть навыками и иметь возможность сдерживать магию. В волшебстве самое главное тренировки. Если будешь упорно заниматься, сможешь прийти к гармонии со своим даром. Благодарю за ваше участие. Однако мне бы не хотелось, чтобы кто-то ещё узнал о моих способностях. Тогда тебе понадобится тренер, который умеет держать язык за зубами. Ступай на пары, а в конце дня загляни ко мне. Я пока подумаю, кто тебе подойдёт. Вновь моё мнение никого не интересовало, но в данном случае хотя бы была польза. Может, я действительно смогу научиться контролю. Поблагодарив директрису, я поспешила к себе за вещами, чтобы не опоздать на занятие. Они сегодня тянулись как никогда долго. О чём задумалась ведьмочка? Голос, раздавшийся в опустевшей аудитории, заставил вздрогнуть. Пока я заканчивала переписывать формулы с доски, а затем собирала вещи, сокурсники исчезли, оставляя один на один с появившимся блондином. Как не заработать инфаркт в этом чудесном месте? А есть предпосылки. В проходе стоял один из ведьмаков. сверкая лукавой улыбкой и блеском карих глаз. Весь сегодняшний день. Ну это мелочи. Ты что-то хотел? Познакомиться и пообщаться? Не против? А если против, прости, Тим, но у меня сейчас совсем нет времени. Нужно к директрисе. Я обогнула парня и вышла в коридор. Я провожу, заодно проверю, чтобы ты осталась в целости и сохранности. Идёт Ты ведь всё равно не отстанешь, да? Умная ведьмочка. Мы пошли по аллее, которая вела к административному зданию. Лёгкий ветер приносил с собой аромат спелых яблок и мёда. Парочки окупировали все скамейки, наслаждаясь тёплым вечером и красотами парка. О чём ты думаешь? Голос Тима был глубоким и приятным. Ощущение, что ты идёшь на закане. В некотором роде так и есть. Так что ты хотел? Я проводил тебя до администрации, и спас от надоедливого внимания поклонников. Теперь твоя очередь спасать меня. Ты, занята в пятницу вечером. Приглашаешь на свидание, я невольно улыбнулась такому витиеватому способу. Даже в мыслях не было. Просто решил, что ты тоже могла бы проводить меня до кафе и избавить от лишнего женского внимания. Да уж, скромности тебе не занимать. Я подумаю над предложением. Чудно. Зайду за тобой в 7. Тим, я пока согласилась только подумать. Ладно, мне пора бежать. Спасибо. И тебе, ведьмочка. Я повернулась и пошла по лестнице в здание, чувствуя лёгкое покалывание от пристального взгляда ведьмака. Ещё раз здравствуйте, миссис Винтер. Вы просили зайти? Да-да, заходи, милая. Я нашла человека, который поможет тебе. Он специалист по теории магических сил и отличный зельевар. Ты знаешь? Раздался тяжёлый стук, и в кабинет зашёл уже виденный мною в столовой парень, до меня заливший Алексею. Добрый вечер, мистер Кейдж. Директриса кивнула ему и улыбнулась. «Спасибо, что пришли. Вы подумали над моим предложением?» Сандер кивнул в ответ. «Да, миссис Винтер. Помогу всем, чем смогу». Я слегка опешила, когда поняла, что моим тренером будет студент. Всё же предполагала, что мне дадут более опытного учителя. «Что же, мистер Кейдж, тогда отдаю в ваши руки мисс Кейн. Надеюсь, вы поможете друг другу. Сейчас прошу простить меня, дела не терпят. Встав из-за стола, директриса подошла к двери в смежное помещение и открыла её. Вы можете спокойно обсудить детали в учительской. В это время тут никого нет. Стоило нам остаться наедине, как парень протянул мне руку. Так это ты, одарённая водница. Будем знакомы. Я Сандер. Он улыбнулся. Приятно познакомиться, улыбнулась в ответ, рассматривая своего тренера. Высокий, почти как двуликий, но более грузный. Что интересно, лишний вес его нисколько не портил, напротив, делал каким-то домашним и мягким, подсознательно внушая доверие. Но я ещё помнила своё первое впечатление и не спешила вешать ярлыки. Вместе с Винтер сказала, что ты особенная, но в подробности не вдавалось. Введёшь в курс дела. Я ведьма в 13-ом поколении, с даром стихии. Стихии самое трудное искусство. Тебе понадобится много времени, чтобы научиться контролировать магию. Я предлагаю подыскать место для тренировок. Он помолчал минуту, что-то обдумывая. М-м, мы могли бы заниматься на крыше колледжа, но слишком велика вероятность, что там нас увидят. А ты, как я понял, этого не хочешь. Желательно сохранить в секрете мою маленькую особенность. Ага, я так и думал. Так, спортзал тоже не подойдёт. В лес нас не отпустят. Твоя комната свободна. Соседка ничего не знает про мои способности, так что тоже отпадает. Тогда остаётся моя комната. Я живу один, и у меня защита от порчи вещей. Как тебе эта идея? Странное, но лучше чем ничего. Вот и договорились.